Глава восьмая «Вот твои деньги», — передал мне главный по грузам бумажки, которые я заработал. «Твои успехи, конечно, впечатляют. Не думал заняться чем-то поинтереснее вместо таскания грязных мешков и тяжелых ящиков? Например, податься к братве?» — усмехнулся я, глядя на него. «Нет, спасибо. Почему же сразу братва?» Он подошел почти вплотную, даже не понимая, насколько близок сейчас к смерти. — Слышал о баре безобразная Эльза. — Хм. Я вообще о таком не слышал, но решил не подавать виду, что я прям очень сильно не местный. — Там, где пиво ослиной мечи разбавляют, попробовал я угадать. Ведь во всех гадюшниках пиво одинаковое. — Ха! Самую точку! — весело рассмеялся мужик. — Так вот, там по пятницам в подвале проводят бои без правил. Победитель может заработать сразу много денег. Дожили. Меня уже как уличного бойца вербуют. Вот куда, мать его, катится этот мир? Еще бы пригласили в дворники. Не интересует, — отрицательно покачал я. Уверен? Еще одна попытка. Уверен. Ну и ладно. Наше дело предложить ваше дело отказаться. Тогда бывай и приходи сегодня днем. У нас там прибудут сразу три состава, и в них полно вагонов. Ам. Эм... Я подвис на секундочку, не понимая, что происходит, а я это дело очень не любил. Мужик в один момент потерял ко мне всякий интерес и даже, кажется, обрадовался, что я отказался. Стоит себе и курит в сторонке, что-то отмечая в своем блокноте. Что это было, не удержался я, чтобы не уточнить. Ты про бои? Про них. Еще один кивок. «Да это такое!» — отмахнулся он. «Пришло распоряжение от главного, чтобы я всем подходящим личностям это предлагал. Как я понимаю, у них сейчас туго с новыми бойцами. Не живут они там долго, что ли?» «И ты так просто мне это все выдаешь? «А мне чего? Я сделал, как просят. Не получилось, ладно?» — пожал он плечами. «Я не отвечаю за набор, а лишь помогаю, если человек сам не против». Вот на этой неделе уже двое согласились, идиоты. Понятно. На этом наш диалог закончился. Я пошел на выход, раздумывая над тем, что услышал. Выходит, что это место еще хуже, чем я думал. Здесь вообще нет толком никаких правил. В такие районы даже не думает заезжать полиция или прочие службы, отвечающие за безопасность. Вдобавок, княжество облюбовало братва, которая своего не упустит и не отдаст. Это многое объясняет, особенно почему ко мне так и липнут неприятности. Я просто построил слишком роскошный забор для этих мест. А роскошь его заключалась в высоте и прочности. Раз высокий, значит, есть что скрывать хозяину. Тут, впрочем, они совершенно правы. Кстати, о работе. Сегодня была отличная ночь, которая явно прибавила мне денег. Осталось только как-то это все реализовать. В одном из вагонов, что я разгружал, нашел контрабанду, за которую, по всей видимости, не хотели платить налоги. Половина ящиков была забита изделиями из металла, а вот вторая — телефонами последней марки. Полагаю, что даже никто не заметил, как два ящика просто провалились сквозь вагон под землю. А как там заметишь, если металл рельс снова сошелся, а камни и земля вернулись на прежнее место? Теперь там возникла небольшая подземная пещерка, которая уж точно не обвалится, ведь хранит она мою прибыль. Но ее надо еще забрать, а потому я сейчас направляюсь домой, где немедленно займусь делом. По дороге зашел в круглосуточный магазин и набрал себе всякой лапши быстрого приготовления хлеб и паштеты. У нас даже слуги так не питались. Но у меня вариантов пока не было. Дома быстро перекусил и также быстро помедитировал, чтобы направить свои силы в нужное место. Затем спустился в подвал, где меня уже ждал голем-охотник и гора трупов всяких мышей и крыс. Мелкий обучается и уже развился до настоящего профессионального киллера этих хвостатых созданий. Но даже так я вижу, насколько много там еще проблем. Такое ощущение, что где-то здесь прорыв в другой мир, крысиной. Такими темпами моему голему понадобится немного времени, пока крысы не поймут, кто их заказал, а затем соберутся и зайдут ко мне в гости за вендеттой. Все тушки я прикопал поглубже. Они мне не нужны, я не некромант какой-нибудь там. А сам принялся за рытье туннеля. Его я делал добротным, такой не обвалится от воздействия сверху, и идти по нему удобно. А еще спрессовывал каменные рельсы, по которым будет ездить такая же тележка. Не в руках же мне все добро перетаскивать. Местами приходилось притормаживать, ведь земля была слишком каменистой, иногда надо было уйти в сторону, чтобы обойти коммуникации. Конечно, можно было и напрямик, но если какую-нибудь трубу прорвет — и ее начнут ремонтировать, то и лас мой сразу найдут. А теперь здесь такие крепкие каменные стенки, что, боюсь, даже перфораторы им не поможет, чтобы продолбить хоть немного в мою сторону. Работал до самого утра, но проделанной работой я остался доволен. Я смог таки добраться до депо, и мне осталась самая малость вырыть несколько помещений и укрепить их, чтобы не случилось обвалов. Хотел было отправиться спать, но куда там? Нужно работать. Только сегодня я решил сменить вид деятельности. Еще из прошлой жизни знал я один способ, который назывался продажа трофеев. Всегда, в любом мире он работал. А потому я поднялся наверх, снова перекусил и, не забыв принять душ, собрал всю нужную мне добычу, которая осталась от неудавшихся ракетиров и грабителей. И с ней отправился в один райончик, где, как мне было известно, из Сити скупали всякое нечестно приобретенное. Удивительно, что они вот так в открытую работают. Парни промышляли в нормальных районах, а потом бежали в трущобы и здесь сдавали без всякой опаски. У меня были неплохие ножи, телефоны, часы и украшения. Сперва мелькнула мысль переплавить сразу все украшения, но тогда их цена бы сильно упала. Решил попробовать продать все вместе. Взял я только то в ценности, чего был уверен. Плюс еще два мешка всякого добра. Закинул все на плечи и пошел. Последняя группа людей, которая взломала замок от Сарая, очень пожалела об этом, но принесла немало всякого добра. Интересно, сколько мне дадут за шесть наборов отмычек? Магазин по скупке краденного, а он так и назывался, я нашел быстро. Ладно, может, не прямо так назывался, но на витрине висела гордая табличка, на которой было написано «Покупаем абсолютно все быстро и за наличку». Насколько же здесь люди не пуганы законом? Интересно, а он вообще есть? В смысле, закон? Кажется, мои знания об этом месте сильно устарели. Что если в книгах, которые я читал, так сказать, была... Недостоверная информация, которая требует обновления. Зашел спокойно в лавку, где располагалась всего одна касса, за которой стоял лысый мужик с полным золотых зубов ртом. «Новенький!» — довольно воскликнул он. «Проходи давай, гостем будешь! Выкладывай свой товар!» Я вздохнул и подошел ближе. «Здравствуйте! У меня вот что есть вам предложить. Я стал выкладывать из рюкзака все, что у меня было. При этом я не забыл про себя попенять на судьбу злодейку. Подумать только, архитектор носит вещи в рюкзаке. Орден пространства, наверное, ржал бы очень долго. Они хорошо помнят, какие я им заказы делал на пространственные артефакты. У меня были целые здания с вмонтированными автономными системами. Бывало, смотришь, стоит маленький домик, а как зайдешь, там целый дворец». И живет в нем неприметный с виду старичок, к примеру, Зельевар, с которым я работал, и который через меня сбывал свои зелья. Он не был архимагом и не имел других пафосных титулов, но был гением. Сам придумал три уникальных по своим свойствам зелья. Первое было — отмена ликантропии. Второе — отмена вампиризма на начальных стадиях. А третье, мое самое любимое, — это дыхание смерти. Любой, кто его выпьет, становился неприкасаемым для большинства людей. Ведь, дотронувшись до него, можно было натурально умереть. Интересное зелье, которое стоило дешевле, чем кружка Эля в паршивой таверне. А все потому, что он сам так решил. Не хотел наживаться на этом изобретении, хотел помочь людям. А я ему помогал наводнить королевство и даже миры этим самым дыханием смерти. Как показала статистика, зелье любили женщины, которые боялись за свою свободу. Но и оно было не вечным. Всего года два действовало, а потому покупалось целыми деревнями. Его даже давали детям, чтобы тех, в случае чего, не забрали в рабство. «Ты какой-то странный парень! хмыкнул мужик, увидев, что я завис. «Согласен», — улыбнулся я, мотнув головой. «Задумался просто. Интересный у вас магазин». «А то!» Обрадовался он похвале. хвале. «Еще мой батя им владел, а теперь я после его смерти». «Ваш сын?» — перебил его я. «Мой сын?» — удивился он. «Да ну, Эрик, этот дятел, вот уж не думаю. Снесут дом к чертям после моей смерти. Ладно, давай ближе к делу. Это все, что ты имеешь?» Ага, — быстрый кивок головой. «Не густо, но и немало «А вот это кольцо я узнаю», — прищурился он, глядя на меня внимательным взглядом. «Кажется, им владел...» На понт некрасивый, брать, я его с собой привез. Сразу остановил его я. «Эх, не получилось!» — наигранно расстроился мужчина. «Ты не обижайся, просто скучно тут. Вот и решил повеселиться». Не знаю, правду он сказал или нет, но это было неважно. Я успел просканировать всю его лавку. Нахрена ему подземный склад с двумя отдельными заездами. Кстати, у него тут, насколько я погляжу, хранится много всяких предметов искусства, а не только мусор. Долго задерживаться я не собирался, но владелец магазина явно скучал, и ему хотелось поговорить. Я не удержался и задал вопрос: какого хрена у него тут скупка краденого, и притом такая явная. Он заржал и сказал, что законы здесь хоть и имперские, Но сама империя далеко, и правила те также далеко, а здесь у них свои. В этом районе так точно. В итоге за все про все я смог выручить целых четыре сотни, что считаю пустой тратой времени. Слишком маленькая прибыль. В следующий раз надо искать противников посильнее. Когда я уже собирался уходить, владелец магазина меня окликнул. «Парень, ты это...» — подбирал он слова. — Общался бы попроще, что ли? — Слишком очевидно, что ты аристократ в обносках. Такие здесь привлекают внимание, и за ними приходят. — Приходят? — не понял я, о чем он. Но на это он мне уже не ответил. Полагаю, он явно не про тех говорил, что лежат на глубине десяти метров у меня под подвалом. После скупки я зашел в обычный продуктовый, снова затарился под завязку дешевой, но сытной едой и свернул на площадь, где были рассыпаны разные заведения и лавки, а еще стояла статуя какого-то императора. Площадь не выглядела слишком презентабельно. Я бы даже сказал, наоборот, у Бога то, чем хотел, тем здесь и страдал. «Свежая скумбрия!» — кричала женщина-продавец с ароматными баулами. Ее я обошел по широкой дуге и двинул дальше. Какие же здесь убогие постройки. Площадь была старой, но как же паршиво все построено. Как можно возводить здание, которое спустя всего четыре сотни лет уже обвечало настолько, что в некоторых местах отваливаются куски камня. Это же, мать его, площадь столицы княжества. Здесь собираются люди для праздников. Конечно, площадь не главная, но все же. Эх, нет на вас ордена архитекторов. Мы бы здесь такого понастроили. Впрочем, звучит как бизнес-план. Могу выкупить со временем какой-нибудь пустырь и начать там строительство. Возвести небольшой городок, замутить там свои чудеса света. И пусть люди со всей империи съезжаются, чтобы увидеть их. Это не только подземные источники Галахада выстроили Да у нас даже императоры становились в очередь, чтобы туда попасть. Источник в моем родном мире и правда был чудом, в котором обычный человек, даже сам того не зная, мог оказаться в одной купили с императором, темным архимагом в розыске и даже с самим охотником. Сильным и известным личностям выдавали специальные амулеты сокрытия личности. Вход был только по записи, хотя записаться мог любой человек. Правда, бывало, люди пытались угрозами продвинуть очередь, причем угрожали они, само собой, не нам. Приходилось тогда вмешиваться. Кстати, тюрем у нас было много. Наверное, даже больше, чем хотелось. Зато какие! Помню случаи когда темное божество запечатали в Радамандуре, где оно и сошло с ума. А все почему? Потому что до планирования и чертежей допустили Полину. Не зря у нее было прозвище «Безумное». Полина, как бы это помягче сказать, умела удивлять. Тюрьма эта стала настолько известной, что Орден Охотников заключил с нами сделку. Закрывали там их собратьев, по их же просьбе, на срок от месяца и до года. Мало кто выдерживал год. Но один смог. сандер До сих пор как вспомню этого хм, человека, так мурашки по коже пробегают. Он выжил там, где даже божества теряли разум. Охотники таким образом закаляли разум и дух. Даже месяц, проведенный в этой тюрьме, считался подвигом, а Сандер просидел год и сказал, выходя на своих двоих, что это было скучновато. Скучновато, мать его! И сущности там теперь меньше не стало. Но Полина была в восторге и, кажется, даже влюбилась в него после этого. Бедная, тысячелетняя, сумасшедшая дура. «Эй, ты куда брешь?» — возмутился парень лет шести, которого я легонько подвинул в сторону. «Я сейчас отца позову!» Наглая, белобрысая голова стала наезжать на меня. Удивительно. В этом месте даже дети и те борзые. Я ничего ему не ответил, хотя мне захотелось дать подзатыльник в воспитательных целях, но потом передумал. «Что я уже с ребенком должен вести перепалку?» «Требую компенсации!» — побежал он за мной, но вдруг споткнулся. Споткнулся чисто случайно. Подумаешь, одна плита прогнулась под его весом. Но я не был отморозком, и в момент его падения размягчил плиты, так что упал он в нее лицом, словно в пух. Мелкий, конечно, удивился и теперь пытался понять, что случилось. Ощупывал все плиты и не мог вырубиться. А затем случилось то, чего я никак не ожидал. «Ура!» «Я одаренный! У меня дар пластилина!» Весело запрыгал он на месте, позабыв про меня, и убежал. Блин. Кажется, его ждет большое разочарование. Я пожал плечами и пошел дальше. Меня интересовали в первую очередь разные палатки-лавки, в которых продавалось все что угодно, начиная от еды и заканчивая стариной. Вот старина меня всегда привлекала ведь оформление — тоже часть моей работы. Попутно купив себе вместо заблокированной новую серую симку, записанную на какого-то бомжа, я подошел к неприметному с виду детку и стал перебирать его товар. Если натыкался на что-то непонятное, тут же спрашивал. А вещей у него было много и по нормальным ценам. Самое дорогое, что увидел, — это картина за целых две тысячи, аккуратно упакованная в защитную пленку. Возрасту ее было, по словам деда, больше шести сотен лет. Лежали там и простые вещи, которым едва полтинник стукнул, но они меня мало интересовали. Примерно целый час я здесь провозился, прежде чем нашел то, что мне нужно. «Вот это почем?» — спросил его и протянул несколько сломанных статуэток. «Эти?» — зачем-то переспросил он меня. «За сотню забирай!» — прикинул он на глаз сцену. Я видел, как он пытается скрыть свою радость. По факту я покупал никому не нужный мусор. 50, покачал головой. Восемьдесят, не хотел он сильно прогибаться, но и я дураком не был, а потому согласился. Была мысль торговаться до сорока, но на шторг уже привлек лишнее внимание, и тут могло сработать одно правило. То, что стало нужно одному, заинтересует и других. А я, как говорил, дураком не был и уже спрятал эти обломки разных статуэток из нефрита в свой рюкзак. Когда я уходил из лавки, у меня слегка дрожали руки. А как иначе, если досталась такая конфетка? Я даже не стал дожидаться возвращения домой. Зашел в подворотню какого-то музея и присел на ступеньки запасного выхода. В углу спал какой-то бездомный, но он мне мешать не будет. Достал обломки и улыбнулся в предвкушении. Нефрит. Чудесный камень, о свойствах которого знают только в Китае, и потому пытаются его скупать. Но империя и Китай в натянутых отношениях, а потому любая торговля с ними запрещена. Так вот, нефрит притягивает энергию, где бы он ни стоял. Это отличный камень, который может очистить помещение от магических возмущений. А еще в него ничего толком не залить без специальных рун и знаний. А вот забрать... забрать можно, если знать как. При этом он практически не имеет ограничений по количеству энергии, которые может поглотить. Я взял в руки первый обломок грудастой женщины без ног и одной руки, закрыл глаза, сконцентрировался и начал изучать ее. «Отлично!» Сколько энергии, едва не выкрикнул я. Дальше подбираю к этому нефриту комбинацию заклинаний и взаимодействий, и камень начинает превращаться в пыль прямо в моих руках. Эту самую пыль я не выбросил, а высыпал в заранее приготовленную маленькую баночку, похожую на пробирку. Я ее купил сегодня, как вышел из лавки деда. Там был чай, который, увы, пришлось высыпать. Пыль тоже пойдет в дело. И уже очень скоро. Даже, возможно, быстрее, чем мне хотелось. Ведь на этой площади я почувствовал тени. А с ними я в этом мире еще не сталкивался. Дальше я проделал то же самое с каждой поломанной статуэткой и понял, что переборщил. У меня так дрожали ноги, что я не мог подняться с места. Пришлось сидеть и успокаивать дрожь. «Смотри!» «Кто-то перебухал!» <хе -хе> Зашли в подворотню два тела. «Или он сейчас под чем-то», — улыбнулся его товарищ. «Трясет, как портовую девку!» Откуда у тырком знать про девку портовую, если здесь и порта нет? И сомневаюсь, что они когда-то его видели. Да и вообще было неприятно слушать такие слова от людей, которые и сами не очень ровно стоят на ногах. Они еще и направлялись прямиком ко мне. «Может, отведем его к Бернарду? У него вроде материал закончился». «Так он только девок скупает!» — возразил ему белобрысый мужик в длинном пальто. «И что? Предложим со скидкой, вдруг прокатит!» Не видел проблемы в этом лысый мужик в шлепанцах. «Вообще комичные ребята. Один одет, словно сейчас зима во все теплое, а второй — в шлепках и грязной футболке. Полагаю, вот они, истинные жители трущоб». «Ну ладно, чёрт языкастый, уговорил!» — хлопнул его по плечу товарищ. «Но вначале давай проверим, что у него есть!» Я вздохнул. Было больно даже такие мелкие движения совершать. Вот же дурень! Нет бы сперва до дома дойти, но искушение было слишком велико. Тело сейчас ощущало такой адреналиновый всплеск, что нужно как минимум час, чтобы все усвоилось. «Ой!» — вскрикнула девица, которая решила зачем-то сюда зайти, но увидела эти две рожи и меня в трясучке. Девушка так быстро убежала, что даже не скажешь, что она на кублуках. «Эх, вот ее бы у нас купили!» «Ага!» — вздохнул лысый. «Ладно, проверяй его, а я нам пока проход освобожу!» Теперь стало все понятно. Они собираются меня доставить куда нужно через канализацию?» «Какого хрена?» — послышался возмущенный крик. «Вчера же еще было все нормально!» Лысый пытался понять, что случилось. А там всего лишь больше не было спуска. Я его замуровал. Моя сила со мной, Ее никто не отменял. Убить их я могу легко и без проблем. На самом деле я сидел и искал возможности, как это сделать без последующих неприятностей. «Ладно, зачем я вообще это делаю? Наверное, энергия помутила мое сознание и затупила думалку. Достали вы меня! прохрипел я, и стал распространять свою энергию вокруг. Первым делом из стены выпал кирпич, на котором висела камера. Хоть она и сломалась вроде, но я не специалист, а потому отправляю ее под землю. Дальше последовали два слитных крика и падения. Это бедолаги провалились под землю. Закрываем воронки и... Сука, не достаю до дна, чтобы их там замуровать. Внизу грёбаные катакомбы. Видеть вижу, а дотянуться туда не могу. Кажется, я облажался и оставил свидетелей. все таки нужно было получше подумать и как минимум подпустить их на расстояние вытянутой руки. Хотя можно было еще здесь убить, а затем вниз спустить. Дикая энергия из нефрита — это вам не шутки. Но я пошел на этот шаг. хотя не думал, что будет настолько сильный откат. Ведь мой источник сейчас жаждет роста. Ладно. Как только очухаюсь, попробую догнать и добить их. Ведь у них ноги повреждены от падения, и быстро они не могут идти. Правда, уже совсем скоро я узнал, что никуда не пойду. Ведь теперь уже пришли целенаправленно за мной. И совсем не люди.